Садитесь. Еще раз добрый день. Мы будем с вами сегодня говорить о том, что думала русская мысль о русской истории, о русской мысли в зеркале русской истории. Будем говорить о периоде 19-го и начала 20-го столетия, о периоде очень сложном, переломном для русской истории, русской культуры, и одновременно о золотом веке. Русской истории, то есть и культуры, и мысли, но и многого другого. Экономики, политики и прочее, прочее. 20-е годы 19-го столетия. 25-й год, 14 -е декабря. Восстание декабристов. Что это такое? Все мы учили в школе. Декабристы воспеты, романтизированы. О них снимают фильмы, поются романсы сочиняются романы. А что же это было на самом деле? Во-первых, это был, посл, была последняя попытка государственного переворота в России, на которую пошла русская аристократия. В общем, русская аристократия вмешивается в ход течения русской истории. И вот эта последняя попытка русских аристократов, а декабристы, безусловно, были таковыми, ограничить все власти монархии, ограничить поднимающуюся бюрократию и продлить свою власть над российским обществом. Не удалось. Русская аристократия потерпела окончательное политическое поражение. После этого высшее русское дворянство будет по-прежнему играть огромную эстетическую, культурную, экономическую роль в русской истории. Но она уже не будет как сословие, как группа претендовать на долю власти. Ну, это только с одной стороны. А с другой стороны, это начало русской революции. Вместе с декабристами в Россию пришла революция. Что это значит? Что такое революция? Это изменение социальных порядков, экономических, правовых, политических, всего мироустройства, всего уклада жизни. И если дворцовый переворот – это смена одного правителя менее успешного с надеждой на более успешного, то здесь, конечно, все шло гораздо более серьезно и гораздо более фундаментальные вещи ставились под вопрос. Восстание подавлено, декабристы – пять человек повешены, больше 120 отправлены с разными сроками наказания на каторгу. Но в декабристском движении были два мыслителя, были два лидера, значение которых далеко выходит за пределы самого декабристского движения, значение которых и по сей день невероятным для нашей истории и для нашей культуры. Это Павел Пестель и Никита Муравьев. Люди, известные нам с детства, со школьной скамьи. Пестель – это лидер южного общества, которое базировалась на второй южной армии, которая была расположена в Малороссии, Украине нынешней, а Никита Мураев один из идеологов и вождей северного общества. Это Санкт-Петербург, столица. Э -э совершенно разные люди. Примерно ровесники, участники, родившиеся в середине 90-х годов 18-го столетия, участники войны 12-го года, причем очень храбрые офицеры и тот и другой, раненые, блестящие и так далее. Но во всём остальном это противоположные фигуры. Павел Пестель был немец и был лютеранин, то есть протестант. Он не был русский и не был православный. И поэтому, как часто бывает в России, знаете, есть поговорка католик больше, чем папа, да, чем сам папа римский. Так? И Пестель был больше русский патриот, русификатор и такой русофил, чем природные русские люди. У Пестеля была еще, было ещё несколько проблем. Он был невероятно талантлив, честолюбив. Он делал карьеру. Но царь его боялся, Александр I. Пестель внешне был похож на Наполеона, профилем. Был похож на Наполеона. И он вообще был такой, знаете, маленький русский Наполеон. Маленький не в смысле роста, а маленький, ну, вот... Он же не стал Наполеоном во всемирном масштабе. И царь как-то его задвигал, и не продвигал. И во многом не сложившаяся карьера Пестеля, его неутоленное честолюбие толкало его к революционным мыслям, к революционным действиям. Была еще одна причина быть вот, Пестелем таковым, каким он был. И его отец, Иван Борисович Пестель, был, ну, говоря сегодняшним языком, одним из крупных олигархов того времени. То есть он был губернатором в Сибири, правда управлял ею из Петербурга и прославился невероятным воровством. И фамилия Пестель в те времена была синонимом воровства, кражи, нечестности. А это были времена дворянской этики, дуэлей, повышенных таких вот И очень чувствительного отношения к тому, что о тебе говорят в обществе. И Пестель, в общем, несколько стыдился всего этого. Да? То есть этого был такой вот человек. С другой стороны, Никита Муравьев из семьи старинного русского боярства, аристократии. Совершенно русский человек с ног до головы э и живший в Петербурге. И разумеется, поэтому, раз такой русский барин, он был западник, да, говоря таким языком, ему нравились Соединённые Штаты, в которых он никогда не был, ему нравился Запад, он там бывал, конечно, Запад Европы имеется в виду. И все его мысли были связаны с тем, чтобы сюда вот построить жизнь здесь, как-то более по западному Пестель был фигурой жёсткой, Муравьёв был фигурой мягкой. И вот Пестель, он пишет свою Конституцию. Он пишет «Конституцию для России». «Русская правда». Смотрите, «Русская правда». Как чисто любимо называет он ее. Помните свод законов, который был в первые столетия существования России, да, еще древней Руси, Киевской Руси? «Русская правда». Он пишет «Русская правда». Надеясь, что это будет когда-нибудь организацией жизни для всего русского народа. Интересно, что э, когда арестовали, никто ничего не знал про эту «Русскую правду». Потом один из декабристов э, выдал, нашли. То есть мы знаем что Пестель написал этот очень важный политический документ, потому что кто-то на допросе оказался трусливым. Тоже вот очень интересно. И так узнали, что существует этот документ. Он был зарыт в землю, там его нашли. Э -э что это такое? Это рисунок того, какой должна быть Россия, когда победят декабристы. Какой? Жесточайшая диктатура. Такого якобинского, как тогда говорили, замеса. Строжайшая централизованная власть. Никаких там федерализмов, никаких там автономий, субъектов. Как говорят сейчас, ничего, ни какого там местного самоуправления. Все в Петербурге надзирающая, жестокая власть. В общем, такая власть не может осуществляться просто так. Ей нужна какая-то подпорка. И эта подпорка – тайная полиция. Пестоль является им поэтом и теоретиком тайной полиции. Она должна быть многочисленной, влиятельной, окутать всю Россию, следить за всеми нами, нашими предками – И чтобы контролировать ситуацию полностью, чтобы она не выходила из-под контроля. Дальше. Пестыль хочет всех русифицировать, да? Немец, да, литеранин. Всех русифицировать. То есть, многонациональная Российская империя должна вся переодеться в русскую одежду, говорить только по-русски, забыть все нерусские религии. Пестоль-атеист, э, на самом деле, забыть вообще все свои национальные обряды, обычаи и так далее. Все должны быть русскими. Русификация всех народов. Дальше. Полная унификация. Что значит унификация? Знаете, он как. Взрослый ребенок строил из одинаковых кубиков русское здание. То есть он говорил, все губернии должны быть одного размера. Посмотрите на карту сегодняшней Российской Федерации. Область одна там в Сибири или край. И области Европейской России не разные. И по населению разные. А они должны были стать одинаковыми по территории и одинаковыми по населению. Полная унификация. Все одинаково должно быть. Все, так сказать, равномерно должно быть. Ну разумеется, это бы привело к невероятным социальным пертурбациям в нашей жизни. Не знаю, на что рассчитывал Павел Иванович, как это сделать, это даже сегодня невозможно. Зачем, самое главное. Дальше, что еще? Э -э никакого совершенно никакой свободы человеку. Он подавлен. Вся инициатива подавлена. Частная собственность допускалась, но под большим контролем. Ну, например, какая-нибудь частная школа, что вы, что вы. Только государственная школа государство не может. Или, например, праздники. Никаких праздников. Праздники к разврату ведут. Праздники только государственные. Сам народ, чтобы ничего там не праздновал. Да? То есть полная регламентация, такая суровая жизнь. Э -э как это было в средневековых каких-то общинах при каких-то таких вот религиозных, очень сильных установках, а здесь вот господство тайной полиции и власти из Петербурга. А как главный вопрос в социальной жизни того времени решал Пестор? вопрос о крепостном праве? Разделить землю прямо пополам, что-то оставить помещикам, а вторую половину отдать крестьянам, но не в частное пользование, не в личное пользование, а общинам, да? Крестьяне жили в общинах, вот общинам и отдать. Причем то количество земли, которое предполагалось отдать общинам, вполне позволило бы русскому народу жить вполне нормально. То есть это был такой жесткий, централизаторский, диктаторский, русифицирующий, унифицирующий план, диктатура, но с большими социальными гарантиями, говоря сегодняшним языком. То есть простые люди, подавляющее большинство населения, которые жили в общинах, крестьяне, получали основу для более-менее благополучного социально-материального существования. Я это называю деспотизм с гарантиями или гарантийный деспотизм. Да? Деспотия, диктатура, но социальные гарантии. Мне это очень знакомо. Я жил в Советском Союзе, это вот примерно то же самое. Ну, разумеется, Никита Муравьев все делает по-другому. Во-первых, он берет за основание, за основу, за пример Конституцию государства, которая тогда называлась САСШ. Североамериканские Соединённые Штаты. Так раньше США назывались по-русски. Да? Это первая писанная в мире Конституция. Прообраз всех будущих Конституций. Он берёт её за основу и строит совершенно иную модель. Монархия сохраняется, но она становится такой, в общем, в общем декоративной. Это огромная федерация. Да? Страна делится на державы. Это такие огромные штаты или земли с огромными правами. Губернии вообще ликвидируются, создаётся там множество всяческих уездов. Это федералистская модель рассредоточения власти. Центр не столь важен. Важна власть на местах. Это разделение властей, то есть совершенно либеральная демократическая традиция. Это правовое государство, это максимальные права и свободы для граждан. Это совершенно такая либеральная западная модель, причём даже Запад ещё не достиг Такой какой степени свободы и самосостоятельности какую предлагал Муравьев для частей Российской империи и для ее граждан. А как он решал вопрос с крепостным правом? Ну, он же был либерал. Естественно, он хотел отдать землю в частной собственности. Отдать крестьянам. Ну, так примерно две, две десятины на двор. Это бы не хватило людям для того, чтобы выжить. Он плохо понимал экономическую ситуацию. И я называю это свободу без гарантий. Или без гарантийную свободу. Люди свободны. Все права они имеют. Политические, духовные, религиозные, социальные, даже экономические. Но базы материальные, которые дает Конституция, которые дают основные порядки, не проглядываются. Вот вам свобода без гарантии гарантийной свобода – это то, что мы получили в 90-е годы, если угодно. Это то, с чем ваше поколение уже столкнулось. И я вам должен сказать, что вся русская история с этого момента, она так вот и просматривается через колебания от одного состояния гарантийного деспотизма к другому, гарантийной свободы. И Россия пока еще не нашла себе пути, пути гарантийной свободы, когда есть и социальные гарантии, но когда есть и свобода индивидуров, свобода субъектов того или иного государственного целого. Вот эти две модели – Тестоля и Муравьёва, они очень симптоматичны, они символичны, они очень важны. Потому что я ещё раз скажу, через них мы видим, как идёт русская история, как она пульсирует туда-сюда, туда-сюда. Бывают, конечно, какие-то смешанные варианты, но вот этой середины золотой, о которой я говорил, нет. Что ещё очень важно сказать? Муравьёв выступил против очень важной мысли Карамзина. Карамзин сводил русскую историю к истории русской власти, да? что история принадлежит государю, государству. А Муравьёв сказал, история принадлежит народу. Он один из первых, но, может быть, второй после Спиранского, гениальный проповедник русского гражданского общества. Что народ порождает историю, а не власть. Что народ порождает основные структуры, институты, процедуры и так далее, а не власть спускает сверху. И в этом, безусловно, великое наследие Никиты Муравьёва. Ну а потом, после декабристов, Начинаются 30-е и 40-е, 50-е, естественно, годы 19-го столетия, которые я бы назвал золотыми. Не только для русской культуры вообще, потому что основной сон русских гений тогда либо завершал свою карьеру, как Пушкин Лермонтов, либо начинал там, как Достоевский, Тургенев, Толстой, Гоголь. Но они все как бы сошлись вот в этом периоде. Но это касается и русской мысли. В 30-е, 40-е, 50-е годы, в общем, окончательно формулируются основные, Ну, я не знаю, основные установки русской мысли, основные ее положения, основные темы русской мысли окончательно формулируются. И здесь, конечно, нельзя сказать о таком странном человеке, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к русской мысли, то есть к гражданскому обществу, Сергей Семенович Уваров, граф Уваров, многолетний министр народного просвещения, президент Императорской академии наук. Человек, по-своему, блестящий, человек той же эпохи, человек, связанный и дружескими, и семейственными узами, и с русской культурой, а отчасти с декабристами. Но этот человек вошел в историю ну, двумя своими качествами. Во-первых, как враг противник Пушкина, и был заклеймен Александром Сергеевичем рядом эпиграмм. Не всегда, кстати говоря, справедливых. Но вошел он прежде всего все-таки в русскую историю в своей известной теории официальной народности. В начале 30-х годов по заданию Николая I он создает какой-то такой вот свой вариант русской официальной идеологии, который по традиции того времени не расписывается в тома или в огромные сочинения, в фолианты, да, а лапидарно, лаконично. Три слова. Православие, самодержавие, народность. Э, почему три? А вспомните, в какие три слова укладывалась идеология французской революции? Свобода, Равенство, братство. Вот русский ответ. Русская триада, русская реакция на три французских призыва. Свобода, равенство, братство. А к этому времени русское общество совершенно разочаровалось во всех этих свободах, равенствах, братствах. Бесконечные революции. Очень плохое отношение к России в Европе. Э, классовая борьба в Европе. Э, мы разочарованы, мы хотим идти своим путем. Нам нужны свои мысли, свои идеи. И в России впервые возникает антизападническая идеология, антиевропейская идеология, потому что таков был заказ общества, которое и почувствовало себя враждебным по отношению к тому, что происходит, но и враждебны были политики Запада тогда по отношению к нам. И общество начинает реагировать вот таким отвержением отталкиванием Православие, самодержавие, народность – каждый элемент против свободы, равенства, братства. Ну а о чём это? Православие – это о том, что русская духовность, русская интеллектуальность, русская философия всегда были и есть православие. Никаких умствований, никаких заимствований, никаких классических германских философий, никаких там социалистических идей из Франции или Англии. Русская духовность – это православие. И именно тогда возникает формула, если русский – значит православный, если православный – значит русский. Только одно православие, и больше ничего. И никаких философий в университетах, и никаких свободных мыслителей. Всё только здесь. Второе. Самодержавие. Это означает, что самодержавие, то есть неограниченная власть, персонифицированная одним человеком, это есть вечная русская власть. Это константа русская, властная константа. Она всегда была, всегда есть, всегда будет. Никаких республик, никаких ограниченных монархий, никаких иных, так сказать, устройств или переустройств Россия не выдержит, она ей не нужна. Была монархия в самодержавной форме, есть и будет всегда. То есть всему республиканскому и ограничительному запрет табуизированных. И третье – народность. Народность, пожалуй, самый сложный и самый такой трудноуловимый, труднообъясняемый элемент этой триады, но тоже очень важный – народность. Это попытка выработки собственного русского стиля в искусстве, в культуре, в литературе. Это попытка отказа от европейских норм в области музыки, живописи, одежды, строительства, архитектуры. Вот всей, так сказать, культуры в широком смысле слова, в том числе и эстетической культуры. Народность – это фактически просто народность. Да? Это, к тому же это попытка найти для нашей культуры какие-то такие русско-славянские корни. То есть это отказ от высоких западных, пришедших с запада форм культуры, эстетики и прочего в пользу простонародного. Вот такая концепция возникла, и она стала господствующей идеологией в России. Это не значит, что везде висели призывы, или там всех обещали, там, всем приказывали, там, я не знаю, признаваться и верности, но Само отношение власти к обществу, оно стало как бы через эту призму. Оно стало направляющим для всех идей, решений, для отношения с, и с русскими классами, и с Западом. Эта теория сыграла важнейшую роль в русском самосознании. Вообще русская история знает только три таких господствующих идеологии. Это в средние века инокофилофея из Пскова, Москва, Третий Рим, да? что вот мы хранители православия там, и прочее, прочее. Потом в 20-м столетии коммунистическая идеология, что мы так сказать, основание всех прекрасных коммунистических преобразований. И вот эта идеология, три основных идеологии. Поэтому роль Сергея Семеновича Уварова грандиозна. И сегодня, в нашей сегодняшней жизни, я не буду называть эти громкие имена у нас, есть люди, которые в открытую говорят, что они являются сторонниками концепции Уварова официальной народности, православие, самодержавие, народность. Вот этой вот Уваровской триады. Да, она жива, потому что она отражает очень многие действительно реальные качества нашей истории. А потом дальше явился человек, который вот с моей точки зрения, в нем все, что до него развивалось, собралось, а потом вот вышло. Вот как Пушкин для русской литературы, так он для русской мысли. Кстати, это товарищ Пушкин, старший товарищ Пушкин, Пётр Яковлевич Чаадаев. Да? Всем известно это имя. Старший друг Пушкина. На несколько лет был старше его. Учитель Пушкина в молодые годы. Он Вышний волею небес, рождён в оковах службы царской. Это Пушкин на нём. Он в Риме был бы Брут. Брут, да, это хранитель республиканских э, добродетелей, который убил Цезаря. В Афинах переклес, Перикл, да, который дал законы. Великий реформатор и теоретик права и законов. А здесь он офицер гусарский, правда ли, гусарский, то есть гвардейц, но тем не менее. Участник войны делал блестящую карьеру. Его дед Михаил Щербатов был придворный стереограф при Екатерине II и один из первых критиков. Он написал книгу о повреждении нравов в России. Чадаев как бы продолжит эту тему о повреждении нравов в России. Он делал блестящую карьеру, но потом, ввиду некоторых обстоятельств, карьера прервалась. Он ушел со службы, значит, ротмистр, майор, да, по нынешнему хотя его прочили во флигеле-адъютанты, а потом в генерал-адъютанты и прочее, прочее, был дружен с декабристами и связан родственными связями, как говорил блок дворяне, все родня друг другу, и не участвовал в декабристском движении, хотя был принят своим другом Якушкиным в декабристское общество, но уехал за границу, и во времена вот этого путча, да, во времена этого выступления декабристов, он хотел за границей, а когда вернулся, то за ним был установлен тайный надзор навсегда. То есть пока он не умер. И он прожил лет 30 потом в Москве, в районе Басманных улиц, поэтому его называют «Басманный философ». Очень небогато жил. С утра до вечера сидел в Аглицком клубе на Тверской вот улице сейчас, да, где потом был музей революции. И вот так вот закончилась его жизнь. Э, уже с 60-летним стариком он умрет. А многие десятилетия вот он ходил, рассуждал, иногда что-то пописывал. То, что называется сейчас «в стол». И писал, конечно, по-французски. И вдруг в 1836 году журнал «Телескоп» печатает при Московском университете печатает его произведение. Первое философическое письмо. Герцен в «Былом и думах», а Герцен, младший современник Петра Яковлевича Адаева, скажет, это был как выстрел в ночи. Выстрел в ночи. Люди спали, да проснулись. Выстрел разбудил всех. Он всех разбудил. Немец Кетчер, который жил в Москве, перевел... «Письмо русского философа с французского на русский язык». Кстати, русская культура. Немец переводит писание русского мыслителя с французского на русский. Это тоже очень традиция. Россия – часть Европы, часть мира в этом отношении. И вот не французские языки и прочее. И вот это письмо перевернуло всю Россию. Да? Нагадал ему э, Грибоедов. Как это? «Горе от ума» называется? Э, Николай I, узнав об этом письме, значит, повелел объявить его сумасшедшим. Горе от ума. В России горе от ума. Его объявили сумасшедшим. И в течение года, каждый день утром к нему приезжал врач, чтобы освидетельствовать Петра Яковлевича, буйный ли он помешанный, и тогда его увезти, значит, в сумасшедший дом. Или он тихо помешанный может сидеть и никого там не покусает, и ничего не сделает, да. А что, собственно говоря, за письмо? А вот в этом письме... Вся русская философия, вся русская мысль на будущее, включая на сегодняшний день. Первое. Это самокритика. Русское самопознание – это всегда самокритика. Дальше. Всякий русский мыслитель, патриот или не патриот, он начинает с критики России. Хуже нет ничего, чем Россия. Всё плохо. Всё. Всё надо исправить. Другое дело как. Другое дело с какой целью. Но всё надо исправить. Это Чадыев. Дальше. Идея русской исключительности – Мы не как все. Он говорит, мне кажется порою, что мы идем не вместе со всеми народами, рядом, а вот где-то поодаль и показываем всем, как не надо делать. Да, то есть это такая негативная вещь. Но к нему приложимы вполне слова, которые написал Некрасов на смерть Добролюбова. Он проповедовал любовь враждебным словом отрицания. То есть это все равно проповедь любви к России. Даже вот этим словом отрицания. Проблематика России и Европы. Вот Европа, это да, говорит Чаадаев. Вот у них все здорово. И католическая вера лучше православной. На католицизме у них все построено. У нас все на православии. И плохое и хорошее построено. Но католицизм гораздо более динамичный. Смотрите, крестовые походы. Битвы за гроб Господень. Потом конкистадоры, которые крест несли, так сказать, чтобы крестить народы, которые не знали истины Христова и прочее. прочее. А потом социальное христианство, когда крестьяне пошли в мир, чтобы улучшить жизнь у нижних оскорблённых, а наше православие ничего не делает. Тема Россия и Европа. С этого момента все русские мыслители по сегодняшний день, когда думают о России, всегда её сравнивают с Западом, с Европой. Дальше. Философия истории. Русская мысль – это философия русской истории. Какая у нас была история, как она будет развиваться, какие в ней идеи были, что осуществилось, что не осуществилось. И религия, мы отчасти уже это затрагивали, как основа всякого развития. Вот это вот, у нас всё есть православие. Сегодняшняя наука подтверждает, выбор религии тем или иным народом, развитие этого народа в рамках этой религии во многом, определяет судьбу этого народа, истори его исторические пути, то есть религия, для культурологии является основополагающим элементом для понимания того, как развивается тот или иной народ. Всё идёт от чада. Вклад этого человека в русскую мысль фантастический. Я ещё раз рискну предположить, что его роль в истории русской мысли и русского самопознания сопоставима с ролью Пушкина в развитии русского языка и русской литературы. Недаром они были друзьями, товарищами и так далее. А дальше, вот под влиянием всего того, что происходило, начинается великий раскол русской мысли, который по сей день существует. Русская мысль расколота на два очень больших направления. И все время представители этого направления, вымирают одни поколения, приходят новые поколения, они воспроизводят дискуссию, спор, различия, которые... У них сформировались тогда на рубеже 30-х, 40-х годов. Это известный спор славянофилов и западников. И я должен сказать, что всякий русский мыслитель, не обязательно великий, но всякий, кто мыслит, он обязательно вовлечен в этот спор. Причем поразительно, что можно и те, и другие позиции одновременно в себе сочетать. А в чем разница между этими людьми? Ну, сначала назовем некоторых из них. Славянофилы – это Алексей Хомяков, это Иван Киреевский, это братья Аксаковы, Иван и Константин, вернее, Константин, старший, поэтому Константин и Иван, это Юрий Самарин и целый ряд других людей. А западники, мы тоже их знаем, это Герцин и Огарёв, это Белинский Бакунин, это Кавелин и Чечерин. я думаю, что эти имена ну, практически всякому образованному человеку известны. Э -э, спор прошёл вот по какой линии. Сначала была одна компания, они собирались в салонах, в основе своей это были дворяне, знатные, богатые. У них было время. Они собирались в салонах, беседовали. Салоны сыграли огромную интеллектуальную роль. Это московская часть русской, истории русской мысли. Э -э Славянофилы утверждали, у России свой особый путь. Россия не есть часть Запада, славянофилы первые отчетливо сказали, что Россия это особый тип цивилизации, противостоящий западной культуре и западной цивилизации. И наши особенности, это наши особенности, а не наша отсталость или наши недостатки. И что у России свой путь развития. И с точки зрения славянофилов гораздо лучше, чем на Западе. Потому что они говорили, ну, посмотрите на, тот, на Запад того времени. Посмотрите, это не сегодняшний Запад. Это Запад, как мы уже говорили, в пучине революции, классовой борьбы, мощных преобразований, где было много жертв Социальных жертв, где много было голодных, так сказать, униженных и оскорбленных. У нас этого нет. Мы идем своим путем. И наш путь таков: у нас нет частной собственности, практически нету. Люди живут в общинах. Основная часть народа живет в общине, где нет частной собственности. А частная собственность это основа борьбы. Классовой борьбы. Противоречие. один богаче, другой беднее, у одного есть, у другого нет. А у нас все общее. Община основание всего. Дальше. Православие – это высшая форма духовности. Всех католицизм, протестантизм и особенно это какие-то такие поврежденные варианты христианства. А истина, настоящая христианская, сохранилась только у нас. И тут они говорят о духе соборности. Вот это известное русское слово, которым сегодня все пользуются, не знаю, что это такое, вплоть до безбожников коммунистов пользуются этим, так сказать, богословским э, термином. Соборность ⁇ это такое самоотвержение в любви что русские люди так любят друг друга, так близки друг к другу, так духовны, что они не мыслят спасения, а христианство – это спасения, что один спасется, а другой нет. Потому что классическое христианство ведь не обещает, что все спасутся и попадут в рай. А в были такие добрые русские помещики, которые говорили, я не хочу спасаться, если мой сосед не спасется, мы вместе спасемся. Вот в этой вот жертвенной любви, вот это вот чувство соборности, которое возвышает нас над всеми. И еще они говорили, совершенно замечательная допетровская Русь. Прекрасное, И Пётр плохой. Они первые начали критику Петра. Они стали развенчивать культ личности Петра Великого. Спасибо им за это. Э, злой царь был. Э, они стали указывать на его недостатки, на его ошибки. На вот этот самый раскол между образованными и необразованными, который был чрезвычайно опасен. И они стали сторонниками такой вот русской старины, русской традиции. Понимая, что каждое общество может развиваться только реализуя внутренние потенции не привлекая себе что-то чужое и, в общем, ненужное, а прежде всего надо искать основания в собственной истории. Это был глубокий серьезный подход. Это были люди, которые вернули в русскую мысль религиозные измерения. Все они были люди церковные, православные, все они были замечательные богословы. И, кстати говоря, именно по славянофильской модели была проведена реформа 1861 года. Что касается западников, то это была не менее блестящая группа, которые говорили... Россия – это часть всего мира. И есть мировая общая история. И специфика из своего России есть, что она есть у Англии, Франции, у кого угодно. Среди них, например, был великий русский историк Сергей Соловьёв, Сергей Михайлович Соловьёв. Да? И они говорили, что мы часть мира, и мы развиваемся с миром. Мы просто начали позднее. Но пришёл Пётр и сказал нам вперёд. Мы очень быстро пошли, и мы развиваемся. И эти люди, конечно, смотрели на Запад. Часть из них смотрели на такие либерально-правовые, демократические идеи, которые они хотели приспособить к России. Другая часть была Сторонник медий социализма. Вот Герцен, например, его друг Огарёв, Бакунин, отчасти, который был таким своеобразным. Социализм – это то учение, которое пришло в Россию в 30-е годы и в 40-е годы, учение об устроении общества бесчастной собственности и без Бога. Западники прекрасно понимали отличие России от Запада. Западники прекрасно понимали, что у России есть собственные институты и предлагали развивать собственные эти институты. Но, с другой стороны, они акцентировали не самобытность и особость России – а они акцентировали, что она есть часть мира. И в этом смысле несколько преодолевали вот эту вот провинциальность и такое слишком, ну что ли, э, сильное самобытничество славянофилов, возвращая нас в общую картину мира. Хомяков когда-то сказал о славянофильстве, что это есть сомнение в правоте сомнения в России. Сомнение в правоте сомнения в России. То есть славянофилы засомневались в том, что в России можно сомневаться. Так вот, если угодно, запад, западничество ⁇ это сомнение в правоте сомнения в мире, что Россия не должна сомневаться в том, что она какая-то абсолютно исключительная, ни на что не похожая, что здесь все абсолютно было и есть по-другому, хуже или лучше. Нет, мы часть мира. Это тоже очень важная э, западническая линия. Что касается дальнейшего развития, то дальше русская мысль поднимается все выше и выше. Например, является Николай Данилевский, Николай Яковлевич Данилевский. Это самый известный русский ученый-обществовед 19 века на Западе. Он создает новую философию истории, что общество не развивается, как раньше учили От рабства, потом античность, потом, вернее, от дикости и, так сказать, э, первобытности к античности, от античности к феодализму, потом, так сказать, новое время. Нет. Общество развивается цивилизациями. Есть китайская цивилизация, есть европейская, есть арабская, есть другие. И есть русская, славянская цивилизация. Данилевский создает основы научного подхода. Мы уже идем, так сказать, так пунктиром. Играют русские философы, которые сплотились вокруг выпуска Вехи. Помните? 1800, 1909 год. Выходит сборник Вехи, где ряд русских религиозных мыслителей пытается ответить на вопросы русской революции, пытается ответить на те вопросы, которые были в русском обществе уже в начале 20-го столетия. А в начале 20-го столетия наша с вами страна переживает бурный экономический, социальный, политический подъем. Рождается мощная экономика, повышается уровень благосостояния, растет образование, искусство, строятся новые города. Революция 5-го года приводит к созданию парламентской страны, партии, профсоюзов и так далее совершенно новый мир. И появляются религиозные философы Бердяев, Булгаков, Франк, Шестов и так далее, и так далее которые изгоев, струвы, которые дают... Новое понимание, куда двигаться Россия. И эти люди, бывшие когда-то марксистами, социалистами, становятся на либерально-религиозной позиции. С одной стороны, что только глубокая религиозная идея может оздоровить общество. И будущее атеистическое развитие в Советском Союзе покажет, что они были правы. А с другой стороны, они пытались дать рисунок того, каким должна быть Россия вот в результате всех этих преобразований. Либеральный конституционный, правовой, потом революция, крах всего. И в эмиграции, пожалуй, самое сильное, что было, это евразийское движение в 20-е годы. Вы слышали, конечно, евразийцы, те люди, которые говорили, что Россия – это не только вот славянский субстрат, это нечто общее, это ту, туранский элемент, это тюрки и русские, вот эта смесь Европы и Азии, что мы тоже Другой тип развития. И что правильно говорит, произошла революция, потому что Петровские преобразования воздвигли вот эту вот пропасть между двумя Россиями, и она была преодолена. И правильно, большевики по-своему вернулись к России органической. И мы этим юразийцам Хотя это были бы в основном дворяне и участники Белого движения. Многое нравилось у большевиков. И сильные организации, какие-то реформы. Но они говорили, что большевики не понимают того, что на марксистской, атеистической, заёмной философии ничего не построить, надо вернуться к русским религиозным истокам. И они прекрасно видели что действительно то, что осуществляется в России, это мучительный, болезненный разрыв с той неправдой, которая была в Петербургской империи. Это они зафиксировали. Другое дело, что дальнейшее развитие евразийцев пошло, может быть, не совсем в ту сторону, но они показали очень многое, в историческом пути России, в политическом пути России, того, что не видели до этого, и особость русского права, и русских политических традиций, и связь вот с этой природно-климатической средой, которую при всём при том, что вроде бы, вот так называемый географический фактор в истории, вроде бы все об этом писали, но недостаточно, поскольку очень многое в русской истории объясняется вот этим вот природно-климатической особостью э, России. Ну, а конец всей этой русской мысли – Как мы уже говорили, это середина 20-го столетия, когда эти поколения умирают. При сталинизме развитие свободной мысли оно было затруднено. Сейчас какие-то ростки появляются вновь. Но в любом случае мы с вами имеем возможность э, прочитывать русскую историю через вот, умы, через писания, через книги, статьи, через наследие вот этих вот представителей русской мысли за 150 примерно лет ее развития. Это тот инструментарий, не единственный, и не вполне, так сказать, вот, вот только с ним можно работать, э, но очень важный, незаменимый, очень многое точно и ясно сказано о русской истории, о русском пути. И любой современный исследователь, любой современный русский человек, который думает о том, что было в России, что есть и что будет, пройти мимо этого не может. Как вот русский язык, как русская музыка, это важнее всех Нефти, газов и так далее, и так далее. Наличие этого, обладание этим, дает нам какой-то компас для движения вперед. И в этом смысле, конечно, прошлое во многом будет определять наше будущее и знание о прошлом. Во многом будет определять то, какое будущее мы с вами выберем. Спасибо. Здравствуйте. Куренков и студент второго курса исторического факультета. Вы упомянули в своей лекции о Николае II как бескровном реформаторе. Но мы можем вспомнить кровавое воскресенье, которое подтолкнуло то же самое создание парламентской России. Мы можем вспомнить письма Николая II, в которых не проглядывается такой реформатор, либеральный. Я попрошу вас аргументировать этот тезис. Конечно. Спасибо. Я Знаю, что мое отношение к Николаю II в обществе и в науке не имеет, в общем, большой поддержки. Это мое личное отношение. Николай II, который довольно долго правил Россией, при нем произошли самые грандиозные преобразования в русской истории и самые бескровные. По сравнению с любой эпохой предшествующей и последующей, этот царь был, конечно, царь смирный, мирный. 9 января... Отчасти это его ошибка, отчасти недосмотр. Но это трагедия страшная, и списать мы этого не можем. Отчасти это ответ на провокаторские действия противоположной стороны. Это ужасный день. Это день, развязавший в России гражданскую войну. Но этот человек, при котором Россия экономически развивалась, как никогда. Росло благосостояние народа, как никогда. Благосостояние народа, я подчеркиваю. Росло образование, как никогда. Строились города, железные дороги, росло искусство, демократия, политические партии, профсоюзы, я уже говорил об этом, права человека, правовое государство, реформа столыпина. Мы скажем, это не при царе, это вопреки ему, тогда мы обо всем так скажем. Какие-то изменения не из-за из этого человека, а вопреки ему? Нет. Ведь он же нравилось, ему и не нравилось, но он же благословлял, ну в кавычках, эти изменения, даже если они ему не нравились. И Всякого политика надо по результатам деятельности оценивать. Результаты деятельности этого человека были прекрасны. Вы скажете, он проиграл в конечёте? Да, он проиграл в конечёте. А Джона Кеннеди убили или кого-то ещё. Да, была мировая война, была мировая общая трагедия, в которой Россия не выстояла и свалилась в катастрофу. Но если я сравню ситуацию с Николаем и его действия, с тем, что потом делал Ленин, Сталин или последующие большевики – Но, конечно, Николай был чуть ли не святой, хотя он, как вы знаете, и стал святым, страстно Если я сравню с тем, что делали всякие грозные петры и прочие мерзавцы в русской истории, то, конечно, он просто святой человек. И но для меня самое главное, что жизнь простого народа улучшалась. Простого. Добрый день. Меня зовут Анна Цыпкалова, я аспирантка исторического факультета МГУ. Юрий Сергеевич, вы очень справедливо говорили о том, что у общества всегда есть два пути развития. Есть выбор между свободой без гарантий или же между гарантией без свободы. И мне интересно, по вашему мнению, были ли в историческом пути России успешный вариант смеси этих двух путей? Но Спасибо. не смеси, а вот такой золотой середины, да, когда э, гарантийная свобода, свободы с гарантиями были. Я считаю, что в социально-экономическом, политическом развитии золотой век России, это, безусловно, от реформ Александра II до ну, вот, начала мировой войны, даже до начала революции. Да? да, в русской истории бывали периоды, когда Россия шла к этому пути. Но то, чего достигла Европа, я когда-то занимался Германией, И вот как раз с этими проблемами должен сказать, что Германия, вы знаете, тоже трагическая история, драматическая, и не только 20-го столетия, но постепенно не сумели выработать вот этот вот, да, вот это вот социальные гарантии плюс свободу. Это задача любой страны, независимости Китая или это Штаты, Бразилия, мы и так далее. Идем мы ли сейчас туда? Нет, не идем. Но это не только власть, это мы сами. Где профсоюзы, которые защищают интересы студентов, где сам народ, где общество, которое защищает свои интересы в борьбе с властью и в сотрудничестве с властью. Это процесс, пока мы с вами, пока студенты не будут защищать свои права в рамках университета, они не будут иметь никаких прав. Это касается всех и всегда, это непреложный закон. Но русская история знает эпохи, когда Россия собиралась и даже части шла в этом направлении. То есть всё не так безнадёжно. Латышев Артем, второй курс исторического факультета «НГУ». Говоря о причинах сейчас спада нашей общественной мысли российской, вы называете, в том числе, физическое уничтожение. Но если сейчас обратиться к Западу, то невольно возникает вопрос, что там мы также не видим ни Гегеля, ни Диккенсов, ни Марксов, хотя они не переживали подобных крутых социальных трансформаций. В чем, на ваш взгляд, причина того, что они сейчас также находятся в определенном кризисе в данной, ситуации, в данной сфере? Ну, я с вами не согласен. Во-первых, мы не знаем... Каждую данную эпоху непонятно, кто Гегель, кто Дикенс, кто Маркс. Это крайне сложно узнать, вот особенно в социальной мысли, в таких вопросах. Это вот Перельман там, решил какую-то теорему по это все поняли, вот ясно, да, математика наша. А здесь не ясно. И я профессионально занимаюсь изучением западной науки и западной мысли и должен сказать, что она и в 20 веке порождала гениев, она и в 20 веке порождала умы, которые давали ключ открывали шифр к разгадке социального развития, политического и так, далее, и так далее. Что касается нас, у нас и физически, и всячески иначе выкорчевывали ту культуру, которая породила феномены русской мысли, русской литературы и так далее. Я подчеркиваю, только в свободной стране, только при наличии свободных людей, возможно, свободная, ответственная, глубокая, адекватная мысль. И русские «Народ редкой талантливости». Я говорю несколько о другом. О том, что русская мысль – это был такой непрекращающийся разговор о России, который шел полтора столетия, который вели сотни и сотни русских людей, из них несколько десятков, может быть, были выдающимися и даже гениями, и которые, в общем, дали нам в руки некие возможности нам, нашим умам понять прошлое России, настоящее, сделать предположение о будущем. Может быть, такое возродится снова, может быть, я не знаю, Пока еще этого нету, еще, видимо, сроки не приспели, еще время не пришло. Но, безусловно, вот такое интеллектуальное возрождение России, оно абсолютно, оно естественно. Спасибо.